Чизкейк и кофе. Чуть дальше за парой машин я видела припаркованный мотоцикл. Это на нем он предложил мне куда-то ехать? О, Господи, нет. Я боюсь даже смотреть на проносящихся мотоциклистов, не то чтобы представить себя на одном из них. На мотоцикле, в смысле. И... стоп. Мне вообще никуда с ним идти не стоит. Зачем? О чем поговорить? Да у него же пистолет вместо брелока за поясом. Нет уж. Я прижала сумку к себе и, игнорируя протянутый шлем, отступила на шаг. «Боишься?» Зимин чуть прищурился, рассматривая меня. Я мотнула головой, и соврав. «А они думают, что боишься?» Подмигнул Мас, и я повернулась в сторону входа в университет. На углу там стояла и глазила целая толпа. Среди них и Эля со Жданной. Эля подмигнула, а Жданна одобрительно кивнула, сжав руку в кулак и подбодрив. «Вот блин!» Сердце ощутимо толкнулось и замерло. Мне захотелось поджечь всем этим ублюдкам, что смеялись надо мной их задницы. Страшно ли мне было ехать с ним? Да. Поехала ли я? Да. Я взяла шлем и надела на голову, стараясь не анализировать, что же я вытворяю. Не слушать тот самый противно пищащий сигнал системы самосохранения, снова отключая ее. Блин. Выругалась я тихо, когда с первого раза не смогла застегнуть шлем. Да я и понятия не имела, как это делать. Матвей же подошёл ко мне и протянул руку к моему подбородку, заставив приподнять голову. С его ростом иначе бы и не вышло. Пока он застегивал на мне шлем, я успела испытать кислородное голодание, потому что почти перестала дышать. Потом он взял меня за руку и подвел к мотоциклу. Казалось, еще секунды и я хлопнусь в обморок от страха. Даже не скажу, что способна напугать меня больше. Перестрелка в клубе или езда на мотоцикле. Ну вот и посмотрим, как раз первое ведь уже было, осталось второе. Матвей надел свой шлем и сел на мотоцикл. «Садись сзади и крепко обхвати меня руками!» Отдал приказ. Мои ноги дрожали, но я приложила максимум усилий, чтобы это было не замечено. Забралась на мотоцикл даже относительно грациозно. А вот со второй частью пришлось совладать, игнорируя перебои в сердцебиении. Но я сделала, как он сказал. Обхватила его талию и прижалась к широкой спине. Матвей опустил визор, мотоцикл зарычал и тронулся с места, а я сделала глубокий вдох и крепче вцепилась в его куртку. Зимин был артистом и профессионально умел играть на публику, и сейчас он не применил сделать это, агрессивно проехав полукругом прямо у ног столпившихся студентов, которые резко подались назад. И сделал это, наклонив мотоцикл на бок, что я даже в панике подумала, что мы сейчас упадем». Но потом Матвей выровнял своего железного коня и выехал за ворот университетского двора, прокатил через аллею парка и только потом вырулил на автодорогу. А вот там он выжил газ и набрал скорость, заставив меня тихо молиться, зажмурившись. Ветер трепал мою куртку, и мне казалось, что расслабь я руки хоть на немного, меня тут же снесет. Сердце в груди билось через раз, замирая между ударами. Но через несколько минут я вдруг как будто немного расслабилась. Адреналин по-прежнему плескался в крови, но в груди появилось странно приятное ощущение тепла. Матвей петлял между машинами, притормаживая только на светофорах. Минут через двадцать остановился у небольшой кофейни. И пока я пыталась слезть с мотоцикла, что на дрожащих ногах не очень-то и получалось, Зимин просто обхватил ладонями мою талию, приподнял и поставил на землю. И снова с той же легкостью, как тогда в клубе, закинул меня на плечо. Одним движением он осторожно отстегнул ремешок на моем шлеме и снял его. Ветер тут же подхватил мои волосы, разметав их, а Матвей посмотрел так странно, что я не выдержала и опустила глаза. «Идем». Кивнул он на дверь кофейни и, повесив на локоть оба шлема, двинулся ко входу первым. В кофейне было тепло и вкусно пахло кофе и выпечкой. Я обожала запах корицы и ванили и сразу же поймала его и втянула с наслаждением. Да и вообще место было небольшим и уютным. Матвей остановился возле одного из столиков, положил шлемы на диванчик и кивнул мне на кресло напротив, приглашая присесть. Я опустилась, но, несмотря на то, что кресло было мягким и удобным, словно набитое стекло село. Кофейня выглядела безопасным местом для разговора. Но о чем Зимин в принципе хотел со мной поговорить? Угрожать станет, чтобы языком не болтала о том, что видела? Но я и так не стану. Достаточно того, что я увидела. Тут и дураку понятно, что Зимин не просто звезда сцены. И лучше об этом не трепаться. К нам подошла девушка-официантка. Она сначала мило улыбнулась, но потом дважды моргнула и уставилась на Матвея. В глазах отразилось узнавание, официантка побледнела, вытянулась и сжала руки в кулаки. «Добрый день!» — пролепетала она, продолжая таращиться на маза. «Что будете? Кофе или что-то поесть хотите? У нас есть очень вкусные шоколадные чизкейки. Или ягодные. Что будешь?» Матвей посмотрел на меня, официантка сглотнула и поджала губы, отчего я себя почувствовала неуютно. Я не голодна. Покачала головой, но Зимин продолжал требовательно смотреть, нахмурившись, и пришлось сдаться. «Латте с корицей и ванилью», — сказал я. «Два чизкейка и черный чай», — добавил Матвей, девушка кивнула, но с места не сдвинулась. Через пару секунд все же спохватилась и быстро ушла делать заказ. «Не любишь кофе?» Я попыталась немного разрядить возникшую паузу. Матвей продолжал молча рассматривать меня, и я не знала, куда деть взгляд. «Не люблю». И снова молчание. И этот его внимательный, пронизывающий насквозь взгляд. Девушка вернулась с заказом довольно быстро. Поставила возле Матвея два блюдца с чизкейком и чашку чая, а передо мной высокий бокал с кофе. «Приятного аппетита!» Улыбнулась она и с явным сожалением отошла от нас за стойку. Одно блюдце с чизкейком Матвей подвинул ко мне. Я хоть и не просила, но отказываться не стала. Тем более, что чизкейк действительно выглядел очень аппетитно. Обхватив ножку бокала пальцами, я посмотрела на Зимина. Его молчание заставляло меня ёрзать на стуле, и я снова не выдержала. Если ты переживаешь, что расскажу кому-то о том, что видела в клубе, то можешь не волноваться. Я никому не скажу. Выпалила я и почувствовала, как щеки начали теплеть. Нет, я не об этом хотел поговорить. Он взял вилку и отделил ею острую часть кусочка своего чизкейка, но взгляд опустил лишь на секунду, а потом снова впился им в мое лицо. Я хотел извиниться за то, как повел себя с тобой, Лора. Мне очень жаль. Было ощущение, что это извинение далось ему совсем непросто. Зубы были сжаты, брови напряжены и сдвинуты ближе к переносице, словно он сам обкатывал на языке эти странные для себя слова. А уж как это извинение удивило меня. Я даже дар речи потеряла. И вместо ответа спряталась за бокалом с кофе, делая глоток. Признаться, я не знала, что сказать в ответ. «Ничего? Забей?» Но было... страшно». Честно призналась, я не уточняю, что именно потому что страшно было и его настойчивое предложение за шторкой, и то, что случилось после. «Сожалею». Я откашлялась. «Принято». «Спасибо», — кивнул Зимин. «А теперь ешь». Прозвучало это как безапелляционное распоряжение, я даже опешила немного. Но послушно взяла вилку и тоже отделила себе небольшой кусок чизкейка, а потом положила его в рот. Шоколадный вкус был изумительным, но я неумолимо снова начала краснеть, потому что Зимин продолжал шарить по мне внимательным взглядом. И я даже искренне обрадовалась, когда у меня в сумке зазвонил телефон. «Извини, мама, наверное». Я смущенно пожала плечами и потянулась к сумке. «Так ответь». Чуть вздернул бровь Матвей, не изменившись в лице. Я открыла сумку и стала копошиться в ней в поисках смартфона, который вибрировал и звенел как-то слишком уж нервно. Звонила Эля. А еще на предпросмотре висели от нее и жданы несколько сообщений. А в последнем было истеричное. «Ты там хоть жива?» Звонок я сбросила, а в наш чат на троих сбросила короткое «ОК». «Извини». Смущенно улыбнулась Ямазу и снова положила телефон в сумку, но случайно зацепилась рукавом свитера за что-то. А вытянув руку, обомлела. «Господи, ну и позорище!»